Глава 3. 1917 год. Январь. 3. Петроград. Набережная реки Фонтанка. Дом 57. Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных. Генри Киссинджер. Остаток вечера 3 января выдался напряженным, но крайне продуктивным. Протопопов окончательно привык к новым условиям, которые были, безусловно, более стесненные, чем там, откуда он сюда попал. Отсутствовал интернет, телевидение, тренажерные залы, а сама жизнь выглядела куда более размеренной и текущей. Все это доставляло энергичному Протопопову определенный и известный дискомфорт, но ни в коем случае не сковывало. Александр, как человек, проведший часть своей жизни в местах не столь отдаленных, где жизнь далеко не сахар и по головке тебя никто не гладит, легко адаптировался к новым реалиям и даже находил их не просто удовлетворительными, а подходящими, имеющимся задачам. Наверное, любому другому человеку, окажись он на месте Протопопова, долго пришлось бы привыкать к манере общения и тому, что каждое сказанное слово здесь имеет далеко идущие последствия. Тут же нельзя было брякнуть просто ради красного словца. Но за базаром Александр привык не только следить, но и за гнилой базар спрашивать. Что касается комфорта, то где наши не пропадали? Александр соорудил прямо в своем кабинете качалку из подручных средств и охотно занимался в свободное время тем, что приводил свое новое тело в надлежащую физическую форму. Вечером 3 января Протопопов все больше вспоминал, разговаривал с людьми из министерства и изучал материалы из донесений своего ведомства и из газет. Как человек, умеющий отделять зерна от плевел, министр зафиксировал новые выводы. Все эти телодвижения вокруг так называемого прогрессивного блока, объединившего думских левых, как и возле думы как таковой, мышиная возня общественных верхов и отчасти даже способ отвлечь внимание власти от революции настоящей. Все, что могут думцы в своем большинстве, кидать предъявы с трибуны, разоблачать и так далее и тому подобное. Вот только эта суета, начинаясь в думских кругах, по большей части там и заканчивается. Абсолютное большинство населения страны неграмотны в принципе, и высеры думских, публикуемые на полосах газет, не воспринимают. У простого народа не хватает тяму разобраться в перемудренных хитросплетениях кадетов и октябристов, хотя последнее время стало модным чтение вслух, рассчитанное на большую аудиторию. Поэтому все их посылы, призывы и революционные чаяния не просачиваются к низам, продолжая вариться и впитываться буржуазной верхушкой, коей в процентном соотношении с рабочими и крестьянами, кот наплакал. Составляя большинство на верхах, они являются абсолютным меньшинством в низах, поэтому продолжают вариться в своем соку бестолку и абсолютно безопасны. Считаться с ними, конечно, стоит, потому как государь последнее время прислушивается к оппозиции и даже назначения некоторые проводят ей в угоду, но не более. Думы уже распускали не раз, по всем общественным организациям сидели агенты Министерства внутренних дел. Реальную силу, Этого спящего гиганта представляли совершенно другие люди. Вот их на буржуазной верхушке было абсолютное меньшинство. Зато именно у них не мытьем, так катаньем, получалось достучаться к части населения, не охваченной пропагандой буржуазного большинства. Эти сидели в комитетах и народных группах и направляли настроение и градус народных волнений в нужное русло. Причем делали это довольно умело. Надо отдать им должное». К вечеру 3 января Протопопов не просто знал этих людей поименно, знать-то он их и до этого знал, но и успел навести справки по каждому. Вся имеющаяся в Министерстве информация на лидеров-радикалов лежала у него на столе пачкой бумаг. Васильев, собственно притащивший отчеты Протопопову с недовольной рожей, заставил его Александр Дмитриевич поработать, чего уж там, Клятвенно заверил, что держит за жопу каждую революционно настроенную собаку и не дает им вздохнуть без ведома. «У нас же там свои ребята повсюду сидят, контролируют. Нашли, о чем беспокоиться, господин министр», — говорил директор департамента полиции. «Абросимов копает под рабочую группу, аресты идут полным ходом. Вы же смотрели отчеты, господин Протопопов. Дела идут. Мы держим руку на пульсе революционных настроений». Васильев положил на стол две толстые папки бумаг. Писульки по ряду задержаний, датирующихся периодом 9-19 декабря 1916 года и совсем свежая в ночь на 1 января 1917 года. Протопопов взял их, полистал, выборочно изучил, но наткнулся, между прочим, на отчет Глобачева для Васильева. Заинтересовался. Начальник Петроградского охранного отделения сообщал, что, несмотря на произведенные задержания, руководящий комитет социально-демократической партии большевистской фракции уцелел и предположительно готовит попытку проведения демонстраций к годовщине Кровавого Воскресенья 9 января. Заинтересовался Протопопов потому, что накануне прихода Васильева министру донесли, что в Москву приехал в срочном порядке господин Терещенко из Киева, собственной персоной, местный олигарх, тесно переплетенный с общественными организациями, среди прочего, товарищ председателя Центрального военно-промышленного комитета и член особого совещания по обороне. В доносе по Терещенко значилось, что предположительная цель срочного визита — встреча с Радзянко. Протопопов не был уверен, что приезд Терещенко прямо или даже опосредованно связан с конфликтом министра и председателя в Александровском дворце. Слишком мало времени прошло. Но понимал, что Михаил Иванович приехал не просто так. Скорее всего, столь неожиданный приезд связан с фигурой Гучкова, старого знакомого Протопопова некогда близкого друга, а теперь ярого противника-министра, который с наступлением Нового года мутил воду и занимался тем, что пытался усилить свои позиции в Петрограде. Стоило помнить, что Гучков активно отрабатывал великого князя Николая Николаевича в эти дни. Впрочем, достоверная причина приезда Терещенко и его возможные последствия оставались неизвестны для Александра Дмитриевича. Но если здесь действительно замешан Гучков, «Дела дрянь! Этот бродяга спит и видит переворот вплоть до убийства. Протопопов вернул документы на стол и поблагодарил Васильева за службу. Тот, довольный собой, спешно удалился. Картина складывалась. И пусть все манипуляции шли мимо Протопопова, он понимал, что потребуется время для погружения в ситуацию. Протопопов задумчиво простучал пальцами по столешнице. Поскольку министр не имел привычки исключать любые, даже самые маломальски возможные варианты, необходимо быть готовым к тому, что Терещенко явится на дуэль, и они с Родзянко попытаются использовать сатисфакцию как способ устранения неугодного элемента с политической арены. Министр не знал, насколько распространены здесь подобные методы, но готовым необходимо быть ко всему. Наверняка не за просто так Протопопов передвигался по Петрограду в сопровождении охранников. Окончательно ситуация прояснилась, когда в кабинет министра явился Глобачев с докладом. Причем явился поздно. Протопопов накануне днем велел ему подготовить развернутое сообщение по обстановке в Петрограде. «Господин Протопопов», — Глобачев растерянный, как-то виновато улыбнулся, — коротко так. «Не поздно, изволю вас тревожить. Чего надо?» Доклад готов, как вы просили. Разрешите доложить? Разрешаю. Министр движением брови указал Глобачева на стол с другой стороны стола. Тот шашками, шашками и плюхнулся на стол, держа в руках напечатанный на машинке донос на несколько листов. Зачитать? Валяйте. Хорошо подготовились-то? Я по-другому не умею. Вы же знаете, господин министр. Крякнул Глобачев, наслюнявил подушечки пальцев, напялил очки и, кашлянув, начал зачитывать с бумаги хорошо поставленным голосом. Протопопов взял себе чистый лист бумаги, карандаш и приготовился делать пометки. Глобачев удивленно взглянул на эти манипуляции, что указывало, по всей видимости, на то, что прежний министр работал по-другому. Передают как слух о том, что накануне минувших рождественских праздников или в первые дни таковых – состоялись якобы какие-то законспирированные совещания левого крыла Государственного совета и Государственной думы», начал Глобачев. «На совещаниях этих был намечен целый список представителей правительственной власти, пребывание коих на занимаемых ими постах считается нежелательным и об удалении коих якобы поставлено было просить или ходатайствовать пред высочайшей властью». Глобачев сделал паузу, взглянул на Протопопова поверх очков. Тот сделал несколько пометок на своем листе, кивнул, мол, продолжай. В какой форме может и должна вылиться подобного рода просьба? И действительно ли состоялись подобного рода совещания? Точно и определенно неизвестно. Но во всяком случае, на эту тему в настоящее время очень много говорят и указывают, что во главе означенного списка стоит фамилия члена Государственного совета Щегловитова и министра внутренних дел. Ваше в смысле? Глобачев снова сделал паузу, видимо, приученный к тому, что Протопопов обычно задавал вопросы в таких вот интересных местах повествования. Однако министр снова только лишь накалякал за корючку в своем листе и кивнул дальше. Глобачев поерзал на стуле, набрал полную грудь воздуха. «Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково как о намерениях правительственной власти в смысле принятия различного рода реакционных мер» так равные о предположениях враждебных этой власти групп и слоев населения в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны. Одинаково и с тревогой ожидают как резких революционных вспышек, так равно и несомненного, якобы в ближайшем будущем, дворцового переворота, предвозвестником коего, по общему убеждению, явился акт в отношении пресловутого старца. Глобачев видел, как при упоминании «его», как здесь называли Распутина, Протопопов сделал еще одну пометку своим карандашом и от чего то поежился весь, подобрался. Среди подобных хаотических суждений, толков и слухов особенное внимание обращают на себя всюду и везде повторяющиеся разговоры и толки о терроре, как о явлении не партийного характера, а общего. В указанном отношении слухи о вероятных возможностях проявления террора обычно связываются в общественных передовых кругах с вопросом о вероятном при настоящей обстановке окончательном распуске Государственной Думы. Распуске, говоришь», — уточнил Протопопов. «Так и сказал», — согласился Глобачев. Министр зафиксировал. Настоящий политический момент в сильнейшей степени напоминает собой обстановку событий, предшествовавших революционным эксцессам 1905 года. Как и тогда все началось с бесконечных и бесчисленных съездов и совещаний различных общественных и земских учреждений и организаций, упорно и повторно выносивших, несмотря на усиленные противодействия правительственной администрации, схожие резолюции политического характера, резкие по существу, но, несомненно, в весьма малой и слабой степени выражавшие истинные размеры недовольства широких народных масс населения страны. Как и тогда... Эти резолюции широко распространяются в населении и естественным образом в первую голову и более всего должны воздействовать на неуравновешенные круги молодежи вообще и главным образом учащиеся. Как и тогда, результаты подобного рода воздействия сказываются и сейчас. Настойчиво и упорно сейчас утверждают в обществе о предстоящих уже в текущем месяце длительных и резких выступлениях учащейся молодежи, лозунгом каковых выступлений явится протест против настоящей политической обстановки вообще и назначение реакционного министра народного просвещения в частности, весьма вероятно, что эти студенческие беспорядки в конечном своем развитии увенчаются попытками к совершению террористических актов, хотя бы в отношении нового министра народного просвещения или министра внутренних дел, как главного, по указаниям нашей оппозиции, виновника всех зол и бедствий, испытываемых страною. Протопопов зевнул, то ли от того, что речь затянулась, то ли от того, что на дворе ночь вступила в свои права. Но карандаш из руки не выпустил. Глобачев начал читать быстрее, без прежней расстановки и явно стал пропускать витиеватые обороты. Он-то вообще думал, что доклад господин министр прочитает сам, вот и упражнялся в литературном мастерстве и словесных изысках. Как и в 1905 году, беспорядки молодежи найдут отклик в беспокойных рабочих кругах. Забастовки рабочих, их выходки и сочувственные к вышеуказанному отношение интеллигенции — все это, видно было, как Глобачев пропускает, если не предложение, то выкидывает из предложений слова и переформулирует на ходу спровоцирует выступления подпольных революционных партий, терроры, уличные скандалы и беспорядки в ближайшем будущем. Далее. Под влиянием различного отношения левых партий и прогрессивного блока к польскому и еврейскому вопросам перспективы грозных событий рисуются различно. Либеральная буржуазия верит, что в связи с наступлением перечисленных выше ужасных событий правительственная власть должна пойти на уступки и передать полноту своих функций в руки прогрессивного блока. И тогда на Руси Все образуется. Левые же утверждают, что власть взорвалась, но уступки не пойдет, и не оценивая в должной мере создавшейся обстановки, логически должна привести страну к неизбежным переживаниям стихийной и даже анархической революции, когда не будет ни времени, ни места, ни оснований для осуществления кадетских вожделений, когда, по их убеждениям, и создается почва для превращения России в свободное от царизма государство, построенное на новых социальных основах. Независимо от того, какое изменений может оправдаться, отмечается беспокойство во всех слоях столичного общества, боящегося предстоящих катастрофических событий и мечтающего о том, как бы не пострадать при неизбежных проявлениях красного и белого террора. Усиленно говорят о необходимости ликвидировать, кто может, дела, уехать в более спокойные места и переждать окончание приближающейся разрухи. Глобачев, наконец, закончил и, опустив листки своего доклада, внимательно посмотрел на Протопопова. Очки его сползли вниз по переносице, лицо помрачнело. Прогноз событий ближайшего будущего безошибочен и оправдается в действительности, — сказал он, уже не читая с листка и косясь на записи, сделанные министром. Протопопов медленно повернул лист, на котором делал свои записи, положил перед Глобачевым. Глобачев взял лист, пробежался по строкам, приподнял бровь. Записи Протопопова, выполненные в форме майнд-карты, выглядели занятно для Глобачева. Все эти кружки, подписанные «Роспуск», «Распутина», «Позиция» и прочее, соединялись друг с дружком стрелочками. Но главное здесь было другое. Внизу листа была проведена линия, которой Протопопов отделил свои пометки от распоряжений, которые Глобачеву следовало исполнить. «Уверены, господин министр?» «Выполняем». Глобачев взял лист, сложил его несколько раз и сунул во внутренний карман пиджака. «Будет исполнено!» Он поднялся и вышел из кабинета министра, когда часы показывали далеко за полночь. Протопопов, на которого новая реальность свалилась лавиной, решил дожидаться утра в своем кабинете. Проводив Глобачева, узнал, что до поздней ночи в приемное министерство ошивался Марков II, которого ошарашили вести о прекращении финансирования. Не получив прием, просил записать его на завтра пораньше и обещал пойти чуть ли не с петухами. Однако охрана сообщила Маркову, что завтра у министра неприемный день, и он будет занят важными государственными делами вне здания. Протопопов понимал, что Марковым, как и теми правами, кто поддерживал правительство в зависимости от размеров причитающегося вознаграждения, он займется позже. Пока же существовали более насущные дела. Министр долго еще размышлял о докладе Глобачева и о том, насколько щекотливая оказалась ситуация в России 1917 года. Потом вздремнул пару часов, устроив постель на полу своего кабинета, а с первыми лучами солнца проснулся бодрым, свежим и отдохнувшим. Сделал зарядку, выпил крепкий чай, взбодрился и переключился мыслями на дуэль. Вызвал к себе охранников и приказал подготовить к 9 утра автомобиль. Ну и кое-что еще приготовить. Потом министр достал пистолет и отправился практиковаться в стрельбе. Даже не столько попрактиковаться, а скорее напряжение снять. Постреляв на заднем дворе министерства, он вызвал в здании нешуточный переполох. С оружием Протопопов был на ты, а в помолодевшем теле стрелять было одно удовольствие. Тем более личным орудием министра оказался Colt M1911 с клеймом ангел заказ на деле, поставлявшийся прямиком из Штатов. Ровно такой «Кольт» был одним из любимых пистолетов Александра в 90-е. Начался новый день.